В обуви забираться на диван. Он не войдет в квартиру, не вытерев предварительно ноги, а если гулял в валенках или сапожках, то остановится в передней и попросит, чтобы его переобули. Чтобы ребенок приобрел эти навыки, его надо систематически к этому приучать. Следует также в этом возрасте приучать ребенка к порядку, чтобы он знал, что каждая вещь имеет свое определенное место и всегда должна там находиться. Общее развитие ребенка, формирование положительных черт характера происходит преимущественно в то время, когда он участвует в жизни близких ему старших детей и взрослых, играет, наблюдает за окружающим. Для развития движений малыша, для того, чтобы он стал ловким, осваивал все более сложные движения и умел быстро, четко их выполнять, прежде всего надо не ограничивать его, не одергивать, не мешать выполнять задуманное, а иногда и помогать. Движение, особенно новое, доставляет ребенку большое удовольствие. Он в большей мере совершенствует свои движения в процессе самостоятельной игры, когда ходит, бегает, взбирается на возвышение, и спускается и прочее. Содействует развитию движений игрушки, например, каталки, коляски, которых он катает свою куклу или мишку, разнообразные машины или зверьки на колесах, которых он возит за собой, зимой – лопатки, ведерки, санки, летом – обруч или велосипед. Прекрасной игрушкой для развития общих движений и движений рук является мяч. Мяч хороший тем, что это одна из первых игрушек, которая объединяет в игре нескольких детей. Нередко ребенку нужно помочь. Например, взобраться на возвышенность или спуститься с нее, научить играть в мяч, кататься на велосипеде. Иногда приходится и поощрять ребенка к движениям, помочь преодолеть страх, например, при спуске на санках с высокой горки. Запрещать ребенку следует только те движения, которые сопряжены для него с опасностью. Если же он просто упадет или ушибется обо что-либо, не следует проявлять даже признаков испуга. Ребенка надо подбодрить. Упал? Вставай скорее, почисть ручки». В результате предоставленной свободы и помощи со стороны взрослых ребенок на втором-третьем году жизни совершенствуется в ходьбе. Научается ходить не только по ровной дорожке, но и по траве, сходить на горки и спускаться с них, перешагивать через препятствия и прочее. Движения его становятся координированными. Он сочетает ходьбу с другими движениями, идет и несет что-либо. Толкает что-то -то перед собой или везет. К трем годам жизни ребенок уже бегает, умеет кататься на велосипеде, а зимой на санках, и очень бывает рад, если ему удается все сделать без помощи взрослых. Хорошее развитие движений имеет большое значение не только для физического, но и для общего развития ребенка. Он становится смелее, увереннее в своих силах, способен преодолевать страх, проявлять сообразительность и настойчивость при достижении намеченной цели. Для того, чтобы ребенок свободно двигался, нужна соответствующая одежда. Она должна быть легкой, не стесняющей его движений, из ткани, которая хорошо моется. Беда многих детей заключается в том, что родители одевают их в светлые, дорогостоящие костюмчики и платья, и, боясь, что ребенок испачкает свой костюм, все время ограничивают его движение. «Не беги, упадешь», «Не лезь, испачкаешься» и так далее. Своевременное и правильное развитие речи ребенка должно быть предметом постоянного внимания родителей. Прежде всего, родители должны давать безукоризненные образцы речи, как в отношении интонации и грамотности, так и чистоты речи. Повседневно общаясь с ребенком, нужно развивать его речь, знакомить с окружающим миром, научить ребенка чисто и правильно выговаривать слова. Развитие речи ребенка происходит в двух направлениях. понимание им речи окружающих и развитие его активной речи. Первое всегда опережает другое. Особенно это заметно у детей, начиная с возраста одного года шести месяцев, одного года восьми месяцев, которые почти все понимают, что им говорят,